Одна фамилия. В одном из своих писем Брайди я чуть не сболтнула лишнего. Это было в самый разгар нашей дружбы с мистером Доузом. Сейчас я держу это письмо в руке. Когда я его писала, думала, что просто рассказываю Брайди о разных людях, составлявших наше общество. Но теперь вспоминаю, что испытывала огромное удовольствие, стараясь изложить свои новости так, чтобы несколько раз упомянуть фамилию одного человека. Мистер Доуз, капитан Тенч и еще несколько человек, они и составляют наш круг общения. Вполне невидная информация. И потом, под руководством мистера Доуза я достигла небольших успехов в ботанике. А вот в этом месте помнится я улыбнулась про себя. Мистер Доуз так увлечен звездами, что он не всегда видим для глаз простых смертных. И в конце я все же не удержалась от шутки, которая будет понятна не всем. И я была столь самонадеена, что решила стать ученицей мистера Доуза, но вскоре поняла, что переоценила свои возможности, и теперь краснею за свою ошибку. Краснею за свою ошибку. Читая эти поблекшие от времени строки, я улыбаюсь, вспоминая, как я радовалась, что нашла способ сообщить свою тайну в зашифрованном виде, как мне казалось. Я считала себя очень умной. А теперь вижу, что в этом письме правда изложена так, словно ее кричат во весь голос с крыши дома.